Глава 7. Алтарь силы. Варианты действий. Вариант 1: вступить в бой. Шансы успеха крайне низкие. Мумия явно не живая, и я не смогу применять к образу жизни, а имеющегося в запасе количества тёмной энергии будет явно недостаточно для победы. Да и судя по её урону, при неудачном раскладе мне потребуется всего 3 удара, чтобы склеить ласты. Вариант 2: бегство. Шансы успеха крайне низки. Я точно не успею закрыть проход к разлому в коре, да и не факт, что этот механизм вообще сработает. Крепость была сильно повреждена. Даже если успею спуститься и не сорваться вниз, что маловероятно, то окажусь в ещё более плачевном состоянии, так как падальщики вряд ли куда-то ушли. Вариант третий. Распределить резервные очки характеристик воспользоваться улучшившейся управляемостью персонажа, нащупать слабые точки противника и уничтожить его. Шансы успеха средние. Мозг по обыкновению выдал порцию информации, в то время как мне не оставалось ничего, кроме как наблюдать за приближением мумии. И то, что я видел, вселяло надежду на успешное завершение этого боя. Мумия оказалась довольно медлительной, что при определенных обстоятельствах давало мне шанс. Пока выдались свободные секунды, решил воспользоваться советом подсознания и распределить свободные очки. Видимо, копить их было не самым верным решением. Сразу 3 очка вложил в ловкость. Подвижность сейчас жизненно необходима. 2 в выносливость и 1 в телосложение. Осталось дождаться, когда пройдёт негативный эффект и можно будет оценить свои возможности. Вы получили урон -70 ХП. Физический мумия-полченца. Жизнь 230 из 300. Тварь всё же успела до меня добраться и вонзить длинные когти в грудь. Хотел у прошла волна боли, но вернувшись к контролю над персонажем, вытеснил все посторонние мысли, оставив лишь кипящую от боевого азарта кровь. Со мной так было всегда. Стоит ввязаться в драку, как я отключаюсь от реальности. Есть противник, которого надо победить. А всё остальное потом. Увеличившаяся ловкость положительно отразилась на моих возможностях. Отбежав в соседний более широкий участок коридора, я попробовал совершить несколько привычных по земной жизни приёмов и удовлетворённо улыбнулся. Скорость и точность ещё очень низкие, но по крайней мере я уже не споткнусь и не упаду в самый ответственный момент. Подбежав к пролому в коре древа, Прикоснулся двумя руками к толстому стеблю болотной лозы и прошептал «Кража жизни!» Вы нанесли болотной лозе урон. Минус 30 хп. Магия тьмы. Штраф 50% в светлое время суток. Жизнь 70 из 100. Вы поглотили 12 единиц темной энергии. Всего 512 из 1000. Плюс 3 единицы бодрости. Вы нанесли болотной лозе урон. Минус 30 хп. Магия тьмы штраф 50% в светлое время суток. Жизнь 40 из 100. Вы поглотили 12 единиц тёмной энергии. Всего 524 из 1000 плюс 3 единицы бодрости. Мне всё ещё очень непривычно отдавать мысленные команды системе, и я предпочитаю дублировать их голосом. Почувствовав в спине приближение врага, резко обернулся и присел, уходя от удара когтистой руки. Перевел приседания в перекат и отбежал в дальний конец коридора. Нужно переждать откат кражи жизни и посчитать, сколько времени потребуется мумии, чтобы преодолеть это расстояние. Семь секунд. Именно столько мумия ополченца потратила, чтобы вновь сблизиться со мной. Для автоматического каста касания тьмы этого явно недостаточно. Но возросшая ловкость позволяет мне попробовать создать магическую формулу самостоятельно. Она довольно проста. Если рука не дрогнет, то у меня есть все шансы уложиться в этот срок. С возрастной ловкостью мне удавалось довольно сносно уходить от ударов мумии и отбежав к противоположной стене пробовать создать магическую формулу. Бодрости на это требовалось не очень много, а пока я оставался неподвижен, она даже немного успевала восстановиться. Да и кража жизни теперь помогала с этим вопросом. Всего несколько единиц Но это хоть что-то. Хоть формула и казалась простой, сходу, без опыта и тренировок, начертить ее в пространстве не получалось. Приходилось постоянно отвлекаться на приближающегося монстра и следить, чтобы он не зажал меня в углу. Поэтому каст постоянно срывался, и приходилось начинать все сначала. Единственным скиллом мумии оказался крик, которым она меня оглушила в самом начале боя. Как у любого умения на Аздаре, У него тоже было определенное время на перезарядку, а в моем случае оно равняется две минуты. Именно через такой же промежуток времени мумия вновь вогнала меня в стан и уменьшила количество очков жизни еще на 70 единиц. Но за те пять секунд, на которые я потерял контроль над персонажем и щелкал по разным вкладкам интерфейса, я сделал одно очень важное открытие. Во время боя характеристики качаются в несколько раз быстрее. Вы нанесли мумии ополченца урон. Минус 60 хп. Магия тьмы. Штраф 50% в светлое время суток. Жизнь 740 из 800. Вы потратили 80 единиц темной энергии. Всего 444 из 1000. Пятая попытка все же увенчалась успехом. Магическая формула равномерно засветилась в воздухе. А уже через мгновение в моей руке появился сгусток тьмы, округлой формы, величиной с земное яблоко. Чтобы понять, что с ним делать, не надо быть гением. Размахнувшись, я запустил заклинание в мумию. Ведьма ручной режим активации подразумевает, что всё нужно делать своими руками, и в случае промаха винить можно будет только себя. Но промазать с двух шагов очень сложно, даже несмотря на то, что характеристики персонажа находятся на очень низком уровне. Сгусток тьмы ударил мумию в грудь, отбросив её на несколько шагов назад и опрокинув на землю. Над головой врага появилась иконка негативного эффекта. По уже проверенной схеме достал из инвентаря камень и нанёс несколько ударов по предполагаемым уязвимым точкам, но такого же эффекта, как с болотником, добиться не удалось. Всё же мумия эта нежить и сломанная нога вряд ли помешает ей передвигаться. Так и пошло. Я метался по коридору из угла в угол и уклонялся от атак мумий, наблюдая за ростом очков прогресса разных характеристик. А потом вспомнил про акробатику, решил не просто уклоняться от атак, а делать это в прыжке. Но нельзя было и забывать про атаку. Медленно, но верно шкала бодрости уменьшалась, и вечно такая карусель продолжаться не может. Вычислив откат умения монстра, я больше ни разу не был оглушён. Тут самое главное распознать признаки активации и выйти за радиус действия. Я ещё 5 раз использовал кражу жизни на болотной лазе, что позволило мне накопить энергию для активации ещё семи заклинаний, но этого было мало. Восемь заклинаний позволили снисти монстру 480 единиц жизни. Ещё 160 я умудрился нанести камнем, пока он у меня валялся оглушённый. Но укрекливый нежити осталось сто ещё 160. А маны нет, да и бодрость уже почти закончилась. Решение пришло неожиданно. Подбежав к щели между створками двери, через которую я проник в этот коридор, я расширил его и отскочил в сторону, когда мумия приблизилась. Монстр по инерции прошагал несколько метров и хотел было развернуться, но я не дал ему такой возможности, пинком придав ускорение в нужную мне сторону. Пришлось повторить это еще дважды, прежде чем мумия свалилась вниз, а перед глазами возник победный лог. Мумия-ополченца получает урон 200, физический, падение с высоты, жизнь 0 из 800. Мумия-ополченца 6 уровня убита, опыт плюс 300. По результатам боя вам начислено 40 свободных очков прогресса к характеристикам. Я устало прислонился к стене. Нужно срочно что-то делать с наносимым уроном. Если я буду возиться с каждым монстром по полчаса, то нормального развития у меня не будет. И ведь если бы на месте неуклюжей мумии был кто-то более ловкий, то я вряд ли бы справился. Кстати, почему мумия всего лишь шестого уровня? А полченец же должен был быть как минимум тридцатого? Скорее всего, проклятие обычного бойца слишком слабое. И мне можно сказать, повезло. Или оно зависело от уровня мародёра, ведь у меня третий, а он ниже тебя оказался ровно в 2 раза больше. Ладно, это уже неважно. Нужно заряжать артефакты и пополнять запас тёмной энергии. Хорошо, что болотные лозы здесь очень много. К моему несказанному счастью, дождик всё ещё не закончился. Поэтому, подставив кристалл под стекающую струйку воды, минут 10 с удивлением наблюдал, как артефакт впитывает в себя жидкость, словно губка, постепенно увеличивая интенсивность своего свечения. Пока восстанавливалась мана, залез в таблицу статуса и с удовлетворением отметил, как всего за полчаса боя существенно подросли очки прогресса во всех характеристиках. «Да за несколько часов тренировок мне не удалось приблизиться к таким цифрам. Нужно соорудить клетку, посадить в нее болотника и, когда наступит ночь, выпустить его». Пришла в голову неожиданная мысль. Активированный режим боя до плюс 10% к росту в ночное время позволит быстро поднять параметры персонажа хотя бы на единичку. Но для начала нужно справиться с излишком падальщиков, который образовался на подконтрольной территории. Внезапное появление мумии не позволило мне закончить осмотр небольшого участка лестницы, и я вернулся в это затхлое помещение. Тщательно осмотрев все стены, пришёл к выводу, что более никаких скрытых проходов тут нет, и хотел было покинуть это жуткое место, как в голове возникла мысль. Не могли же тёмные эльфы постоянно выкачивать энергию из всего живого, чтобы пополнять собственные источники. Скорее всего, население королевства Вудстоун было достаточно большим. Если каждый эльф будет постоянно обращать прахом живую природу вокруг себя, то очень скоро вокруг образуется мёртвая пустыня. Судя по карте, полученной в наследство от капитана, до прихода Светлых королевский лес был вполне себе живой. Значит, наверняка есть альтернативные способы получения тёмной энергии. Одним из таких способов, скорее всего, является стихийный алтарь. Но не верю я, что единственная его функция это доступ к магическим формулам. Наверняка он излучал тёмную энергию, которую рядовые эльфы могли впитывать и пользоваться по своему усмотрению. Могу я создать нечто подобное? В теории, наверное, да. У меня всё же магический класс. Если рассуждать логически, то что может потребоваться для создания такого алтаря? Тёмная энергия. Обязательно. Как хорошо, что я изучил навык управления тьмой. Скорее всего, без него у меня вряд ли что-нибудь получится. Что ещё? Мана? Наверное, да, но этого явно недостаточно. Хм, может, для алтаря даже небольшого нужно правильное место? Вряд ли его можно создать где угодно. По логике, в таком месте должно было случиться что-то страшное, потому что самый большой выброс тёмной энергии даёт смерть. Я сейчас нахожусь возле останков эльфов, у которых светлые выжгли души. Более подходящего места для экспериментов придумать сложно. Мой тёмный источник опустошила схватка с мумией, поэтому пришлось сходить к пролому в коре древа и выкочить пару десятков единиц из болотной лозы. Материализовав на кончике указательного пальца сгусток тёмной энергии, я прикоснулся к мумифицированным останкам семьи эльфов и пожелал создать алтарь. Мне прокатило. Сгусток тьмы с еле слышным хлопком исчез. И у меня стало на единичку тёмной энергии меньше. Либо слишком мало энергии, либо не хватает чего-то ещё. Либо я вообще занимаюсь совершенно бесполезным делом, вместо того, чтобы спуститься вниз и начать истребление падальщиков. Во второй раз я добавил к своему желанию создать алтарь мысленный посыл использовать доступную мне ману. Сгусток тьмы вспыхнул чуть более ярко, как бы говоря, что я на правильном пути. Но результата не было. Нужно что-то ещё, думай, голова дубовая. Что могли использовать тёмные эльфы для создания алтарей? В памяти совершенно неожиданно всплыли воспоминания о школьных уроках истории, на которых Павел Александрович рассказывал нам о войне с демонами. Со}^{\prime}жение случилось давно, более 700 лет назад, но люди до сих пор не оправились от этой войны. Демоны безжалостно истребляли всех на своём пути. Порой, сравнивая с землёй целые города, наше оружие плохо справлялось с их мощной природной бронёй, а магические способности высших демонов наносили чудовищный урон. Нам повезло, что пользовались они ими нечасто. Локальные победы были. Всё же уровень технологий в те времена был значительно выше, чем сейчас, но постоянный приток свежих легионов обесценивал все успехи. Со временем армия тогда ещё единого человечества оказалась расколота на множество отдельных подразделений, а общее командование было нарушено. Люди терпели поражение за поражением и постоянно отступали, оставляя врагу города на разграбление, и всё шло к тому, что очень скоро демоны истребят людей. Причина вторжения неизвестна никому. По крайней мере, это официальная версия. В самом начале войны один из лидеров прежнего человечества, очень известный в то время учёный и глава крупнейшей на земле корпорации по фамилии Фантов, пытался рассказать миру о виновнике вторжения и даже называл какое-то имя. Но демоны действовали столь стремительно, что всем очень быстро стало не до разговоров и выяснений, кто прав, а кто виноват. Тут выжить бы. Намного позже, когда ситуация стабилизировалась, Фантова пытались отыскать. Но скорее всего, он не пережил войну, как и 75% населения. Так что если он и знал что-то о вторжении, то унёс эту информацию в могилу. Война закончилась только лет 40 назад, когда совместными силами трёх крупнейших стран было зачищено последнее гнездо демонов. По неизвестной нам причине, через 5 лет после начала вторжения к демонам перестало приходить подкрепление, и это спасло нас. Выжившие люди укрепили несколько городов, где еще сохранилась военная промышленность, и на резервных запасах энергии экономя на всем подряд начали производить оружие. Эти города впоследствии стали столицами новых государств. Когда люди израсходовали все запасы энергии, при этом вооружившись до зубов, а демоны поняли, что их бросили на произвол судьбы без подкрепления, наступило шаткое равновесие. Нам негде было взять энергию, Ведь информация о технологии получения энергии из человеческих фантазий оказалась утрачена, а демонов с каждым днём становилось всё меньше. Мы прошли по самой грани, чтобы не скатиться в каменный век и не перейти на металлическое оружие. Пришлось налаживать быт практически с нуля. Благо, информация о простых способах получения электрической энергии сохранилась, и нашлись умельцы, способные всё это воссоздать. А потом начался период охоты на демонов. С каждым годом, окрепшее человечество отвоевывало у демонов, которые не могли размножаться в нашем мире, захваченные ими территории. На момент моей гибели считается, что все демоны на земле истреблены. Теперь в войне напоминают лишь 8 аномальных зон, которые образовались вокруг точек, где располагались порталы вторжения. Зоны невероятно опасные из-за искажённой физики. Там можно отыскать артефакты из другого мира, которые очень дорого ценятся коллекционерами и по слухам, могут наделять владельца сверхспособностями. Зоны привлекают повышенное внимание авантюристов, желающих по-быстрому разбогатеть, и криминалтет, желающий обуть лохов, которые по собственной воле лезут в смертельно опасную область. Контролировать огромную площадь не получается. Слишком много на это требуется сил, и люди периодически исчезают. Я отряхнул головой, отгоняя наваждение. С чего это мозг вдруг выдал мне историческую справку о вторжении демонов? Явно же не просто так подсознание вытолкнуло эту информацию в тот момент, когда я пробую создать тёмный алтарь. Должна быть связь, нужно её только найти. Последняя мысль была об аномальных зонах, значит, зацепка должна быть именно там. По молодости я был в числе тех авантюристов, что начитались книг о сталкерах и тайком проникали в зону, чтобы урывать свою порцию адреналина и отыскать артефакт в знак доказательства своей крутизны. Вспоминая эти вылазки сейчас, я ужасаюсь. Выжить удалось лишь чудом, а если точнее, то в этом помогла семейная реликвия, с которой я не расставался никогда. Осколок оникса, что передавался в нашей семье из поколения в поколение, оберегал меня всегда. Если верить семейным легендам, а сейчас я склонен им верить, наш далекий предок вынес его из самого ада. При возникновении опасности амулет становился теплым, и это тепло не раз спасало мне жизнь. Но я сейчас не об этом. Подсознание пытается навести меня на мысль, что такого я видел в аномальной зоне, что поможет мне сейчас. Стоп! Какой же я идиот! Один раз мы зашли достаточно далеко и наткнулись на место проведения какого-то ритуала. Демоны явно долго мучили своих пленников, а потом чертили странные узоры кровью своих жертв. Помнишь, ты меня несказанно удивил тот факт, что за длительный срок кровь не смылась многочисленными дождями и выглядела так, как будто ещё несколько секунд назад она текла по венам людей. Многим парням в этот момент стало плохо. Ну я уже учился в медицинском и повидал и не такое. Так что удержал рвотный рефлекс, хотя признаюсь, было довольно жутко. Ритуал для создания тёмного алтаря, скорее всего, нужен какой-то ритуал, а возможно и кровь. Всё же тёмный алтарь, тёмные эльфы, кровавые жертвоприношения, вроде как атмосфера обязывает, но мне делать этого не хочется. Быть тёмным магом можно по-разному. Кто-то будет искать жертву, а потом долгое время мучить и убивать её, чтобы добиться условий, необходимых для создания алтаря. Я же так поступать не буду ни при каких обстоятельствах. Есть другой путь. Вместо того, чтобы творить зло самому, можно найти место чужих злодеяний, которое пропитано болью и ужасом, сопровождающих любого разумного в момент смерти, и воспользоваться этой энергией. Причём совершенно неважно, Кто творит это зло? Убийца, вонзающий нож в спину своей жертве, или так называемый светлый, выжигающий души детей. Я достал из инвентаря заготовку ножа, которую откопал из горы обугленных костей, и полоснул указательный палец. На коже с серым оттенком выступила алая капелька крови, и я пожелал воплотить частичку тёмной энергии. Сгусток тьмы мгновенно смешался с моей кровью, приобретая темно-фиолетовый окрас. Я чувствовал, что этого недостаточно, и по наитию, сложив руки в жести активации кражи жизни, приложил ладонь к мумифицированным трупам эльфов, пожелав вложить всю накопленную на текущий момент ману. Внимание! Вы создали малый походный алтарь силы, уровень первый. Алтарь содержит в себе 10% от накопленной энергии места силы, всего... 18876 единиц темной энергии. Скорость передачи энергии 60 единиц в минуту. Радиус действия 5 метров. Стоимость подпитки алтаря 100 маны в час. Внимание! Без подпитки маной алтарь исчезнет. Вам доступно редкое классовое умение. Ритуалистика. Внимание! Внимание! Вам доступен для изучения простейший ритуал создания походного алтаря силы. Составляющие ритуала. Темная энергия. 0-100. Первый уровень алтаря. 101-1000. Второй уровень алтаря. 1-000-2000. Третий уровень алтаря. Мана. 0-100. Первый уровень алтаря. 101-1000. Второй уровень алтаря. 1-1000-2000. Третий уровень алтаря. Кровь мага тьмы. Внимание! Глобальное сообщение. В мире Аздар появился маг тьмы, способный создавать алтари силы. Последнее сообщение было написано ярко-красными буквами, и я выматерился. Проклятие! Все же спалился. Теперь светлые наверняка активизируются и начнут усиленно искать темного мага. Это ещё повезло, что система не сообщила, где именно был создан алтарь. Нужно разобраться, что же такое мне удалось сотворить. Ритуалистика редкое классовое умение тёмных магов, позволяющее видеть места скопления тёмной энергии и проводить ритуалы. С ростом уровня умения ритуалистика вы сможете проводить более сложные ритуалы и уменьшать затраты тёмной энергии и маны на их проведение. Полезная характеристика. Я смогу создавать магический аналог энергетической станции, подключившись к которой получится пополнять запасы тёмной энергии. Я думаю, в этой локации, некогда бывшей родиной тёмных эльфов, найдётся много мест, где годами копилась энергия после сотворённого светлыми геноцида. А вообще система как-то подозрительно щедра на редкие плюшки, и у меня появилась теория, почему это происходит. Когда высветилось глобальное сообщение, я понял, что тёмных осталось очень мало, а тёмных магов и того меньше, раз я стал единственным, кто смог создать простейший алтарь силы. Возможно, что чем больше людей, ну или представителей любой другой расы владеют определённым навыком или умением, тем сложнее его получить другим. Тёмных очень мало. Кто в здравом уме выберет тёмную сторону в мире, где победил свет? Инстинкт самосохранения присущ всем. Эту идею надо будет проверить, а пока буду пользоваться своим положением и на грибу побольше всего вкусного. Главное не переусердствовать. Для выполнения заданий, как говорится в среде геймеров, квеста, нужно получить определённые навыки и умения. А я и так заполнил половину доступных слотов. Умение 6 из 11. Ритуалистика, классовое, редкое. Уровень 1. Один из одного ритуалов изучено. Как только я изучил умение и подтвердил желание изучить ритуал создания малого алтаря силы, другие мумифицированные останки тёмных эльфов равномерно засветились тёмно-фиолетовым цветом, подсказывая мне, что из них тоже можно сделать энергостанцию. Превосходно. Теперь я надолго обеспечен тёмной энергией но существовало одно огромное но. Для их функционирования нужно каждый час подпитывать их маной. Возможно, для алтарей более высокого уровня интервал вливания маны увеличится, но для этого нужно повысить свои характеристики до определённого уровня. Проклятие, как всё сложно. Вроде делаешь один шаг вперёд, открываешь новый способ облегчить себе жизнь, но оказывается, что вместе с этим шагом вперёд делаешь полшага назад. «Ладно, я знал, что будет непросто. Теперь, по крайней мере, в рамках моего убежища недостатков темной энергии не будет. Хм. А ведь теперь я вижу места силы. Интересно, сработает ли познание сути?» «Место мучительной смерти двух темных эльфов. Возможность создания походного алтаря силы. Да. Первый, пятый уровни. Возможность создания стихийного алтаря. Нет». Накоплено темной энергии 98659. Ага. Значит, чтобы изготовить батарейку, это место подходит. А чтобы создать стихийный алтарь, требуется гораздо большее количество энергии, что логично. На моей карте обозначены места силы, пригодные для создания стихийного алтаря. Осталось только туда добраться и набрать необходимую для этого силу, чем, собственно, мне и следует сейчас заняться. Падальщики, трепещите. Тёмные лекари выходят на тропу войны.